Глава шестьдесят третья Деагоста похолодел. Пендергаст что-то пробормотал и, пряча лицо под капюшоном, двинулся навстречу незнакомцу, шаркая ногами и пошатываясь, как немощный старик. — Что вы здесь делаете? — повторил свой вопрос мужчина с каким-то экзотическим акцентом. — Катись отсюда, грязная скотина! — скрипучим голосом ответил на французском Пендергаст. Мужчина сделал шаг назад. «Но вы... вы не должны здесь находиться!» Подойдя к нему вплотную, Пендергаст сделал Дегосте знак глазами. «Я старый человек!» — закрепил он, поднимая трясущуюся руку. «Ты мне не поможешь!» Мужчина наклонился, чтобы лучше слышать, и в этот момент Дегоста ударил его рукояткой пистолета в висок. Тот сразу обмяк и стал сползать на пол. «Отличный удар!» — заметил Пендергаст, проворно подхватывая падающее тело. В соседнем помещении послышались голоса. Похоже, в церкви собрались далеко не все. Из кладовой не было второго выхода. Это был тупик, где их неминуемо застигнут с бесчувственным телом. "В лифт его", прошептал Пендергаст. Они втащили мужчину в лифт и захлопнув дверь, опустили его в подвал. Почти сразу же у входа в кладовую появились трое мужчин. "Марведра, что ты здесь делаешь?" — спросил один из них. — Идем с нами! И ты тоже! Они пошли дальше. Дагуста с Пендергастом последовали за ними, стараясь ступать так же медленно и бесшумно. Дагуста занервничал. Рано или поздно их обман раскроется. Надо скорее бежать отсюда и начинать обыскивать подвал. Время не ждет. Мужчины свернули в длинный узкий коридор, прошли через несколько двойных дверей и вошли в церковь. Там пахло свечным воском и благовониями. Толпа сектантов невнятно причитала, волнуюсь, как море, в такт к конденциям верховного жреца Шарьера, стоявшего впереди. Два ряда свечей освещали четырех мужчин, которые что-то делали с большим плоским камнем в полу. За ними, в мутной мгле, стояли сектанты в капюшонах, из-под которых, словно жемчужины, сверкали белкий глаз. В стороне царственно воздвигнулся во весь свой огромный рост бассон с непроницаемым лицом, наблюдавший за церемонией. Четверо мужчин продели веревки в железные кольца по углам каменной плиты, завязали их узлом и, положив на каменный пол, встали рядом. В церкви воцарилась тишина. Вперед вышел верховный жрец. В одной руке он держал маленький подсвечник, в другой — трещотку. Облаченная в грубый коричневый балахон фигура медленно двигалась на цыпочках, переставляя босые ноги по одной линии, пока не оказалась в центре плиты. Там жрец начал греметь с трещоткой, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Воск со свечи стекал ему на руку и капал на камень. Опустив руку в карман Балахона, он вытащил оттуда небольшой пучок перьев и бросил его на пол. Потом последовал еще один взмах трещоткой и медленный поворот. После этого Шарьер высоко поднял босую ногу и звонко топнул по плите. Снизу донесся слабый звук, похожий на тяжелый вздох. В церкви установилась гробовая тишина. Жрец чуть громче загремел трещоткой и прокрутился еще один раз. Потом снова топнул ногой по камню. Внизу раздался скорбный стон. <Быль> — А-а-а! У Деогоста заколотило сердце. Он выразительно посмотрел на Пендергаста, но спецагент, скрытый под клубуком, был поглощен созерцанием обряда Теперь жрец начал неторопливо танцевать по кругу, обводя серой ступнёй пучок перьев, лежавший на полу. Время от времени он громко топал ногой, и в ответ из подземелья раздавался стон. Постепенно пляска убыстрялась, топот учащался, а ответные стоны становились всё громче и продолжительнее. Существо, сидевшее внизу, было явно обеспокоено стуком, раздававшимся сверху. Эти звуки показались до гостя до боли знакомыми. — жалобно причитало существо, вторя танцевальным па жреца. — Ай-ю-ю! Вопли становились все энергичнее короче, совершенно не подчиняясь ритму танца. Когда они стали достаточно громкими, собравшаяся толпа начала им вторить. Сначала это было лишь тихое бормотание но постепенно оно переросло в громкие отчетливые крики. — Давай! Давай! Давай. Пляска все обыстрелась. Теперь ноги жреца мелькали без остановки, а топот стал подстолчастом, как барабанная дробь, -о — ревело существо из-под пола. "Давай!" отвечали ему прихожане. Внезапно шарьер замолчал. Голоса в церкви тоже затихли. Но внизу кто-то продолжал тяжело дышать, стонать и шаркать ногами. Догоста затаив дыхание, не отрывал глаза от камня. «Давай!» — выкрикнул жрец, сходя с плиты. «Давай!» Четверо мужчин, стоявших по углам плиты, подняли веревки и, перекинув их через плечо, стали тянуть. Плита дрогнула, накренилась и со скрижетом оторвалась от пола. «Давай!» — снова завопил жрец, поднимая вверх раскрытые ладони. Мужчины оттащили плиту в сторону и бросили веревки. Под ней открылась темная дыра в полу. Сектанты сгрудились вокруг в молчаливом ожидании. Бассон, не двигаясь с места, не сводил с них внимательного взгляда. Из дыры повеяло запахом склепа. Теперь оттуда доносилась целая гамма звуков. Кто-то суетливо шаркал ногами, скребся и нетерпеливо причмокивал. А потом из темного провала появилась рука и вцепилась в край каменной плиты. Бледная костистая рука с похожими на веревки сухожилиями. За ней появилась и вторая, после чего показалась голова, влажные спутанные волосы и ничего не выражающее одноглазое лицо. Второй глаз был скрыт под запекшейся кровью и гноем. Подтянувшись на руках, существо с трудом вылезло из ямы и повалилось на пол церкви, царапая ногтями пол. Толпа восхищенно застыла послышалось несколько одобрительных возгласов. Деогоста в ужасе наблюдал за происходящим. Перед ним был человек, или, по крайней мере, бывший человек, который неделю назад напал на него около вилля. В этом он был абсолютно уверен. Но это был не Феринг и уж никак не Смитбек. Живой? Или его воскресели из мертвых? У Деогоста мурашки бегали по телу, когда он смотрел на это жуткое существо. А дутловатое, Измождённое лицо, тело, разрисованное кругами, завитушками и крестами, которые проглядывали из-под грязных лохмотьев, служивших ему одеждой. Но приглядевшись, Дягост заметил, что это не просто лохмотья, а остатки старинного одеяния из шелка или атласа, истлевшего от времени, изъескарузлый от крови и грязи. Сектанты с благоговением взирали на существо, которое неуверенно топталось на месте, поглядывая на верховного жреца, словно в ожидании приказа изо рта у него текла слюна хриплое дыхание было похоже на звук с которым воздух вырывается из мокрого пакета когда его резко сожмут единственный зрячий глаз казался безжизненным из складах своего балахона шарьер извлек небольшую латунную чашу Окунув в нее пальцы он окропил голову и плечи покачивающегося существа чем то похожим на масло потом к безмерному удивлению догосты жрец опустился на колени и низко ему поклонился. Все остальные сделали то же самое. Пендергаст дернул лейтенанта за балахон, чтобы тот последовал их примеру. Диагостов встал на колени, вытянув руки в сторону зомби, как это сделали все присутствующие. — Мы кланяемся нашему защитнику! — провозгласил жрец. — Он наш меч, наша скала! Все мы приветствуем его! Сектанты с готовностью подхватили. Дальше Шарьер заговорил на каком-то незнакомом языке и тоже сделала его паства. Дагуста посмотрел вокруг. Басон куда-то исчез. «Как боги укрепляют нас с небес, так и мы укрепим тебя сейчас!» — провозгласил жрец, снова переходя на английский. Как бы в ответ послышалось тоненькое ржание. Обернувшись, Дагуста увидел маленького гнедого жеребенка, не старше недели, которого подводили к деревянному столбу. Он звонко стучал копытцами, пытаясь удержаться на длинных шатких ножках, и жалобно ржал поводя большими испуганными глазами. Мужчина привязал его к столбу и отошел в сторону. Жрец поднялся с колен. Раскачиваясь и пританцовывая, он поднял блестящий нож, похожий на те, что полицейские изъяли во время обыска. «О, Господи, нет!» — подумал де Агоста. Все стояли, повернуввшийся лицом к жрецу церемония приближалась к кульминации шарьер начал исступленную пляску продвигаясь все ближе к жереббенку толпа раскачивалась в такт его движением сверкающий нож поднимался все выше жереб ребенок испуганно бил копытцами жалобно ржал и мотал головой пытаясь освободиться жрец подошел к нему вплотную да отвернулся же пронзительно заржал толпа ахнула а потом послышался предсмертный вопль. Сектанты затянули очередное песнопение, и Дагоста повернулся обратно. Жрец поднял на руки умирающего жеребенка, судорожно дергавшего ногами. Толпа расступилась и он пошел по Нефу, возвращаясь к тому месту, где стояло человекообразное существо. С громким криком жрец бросил жеребенка к его ногам. Сектанты повалились на колени, И Дагоста с Пендергастом поспешили последовать их примеру. Взревев, зомби бросился на мертвое тело и вцепился в него зубами. Разорвав жеребенку брюха, он вырвал из него внутренности и с довольным урчанием стал запихивать себе в рот. Толпа начала скандировать. «Накормим защитника! Давай! Давай!» Дагоста в ужасе смотрел на чудовище. Все его существо потряс какой-то первобытный страх. Он взглянул на Пендергаста. Тот метнул быстрый взгляд на приоткрытую боковую дверь, которая вела в темный пустой коридор. Дагуста сразу все понял. Это путь к их спасению. «Давай! Давай!» Существо с дикой жадностью пожирало жеребенка. Наконец оно насытилось и поднялось на ноги, как бы ожидая приказаний. Сектанты тоже разом вскочили с колен. Жрец махнул рукой, и толпа расступилась образовав живой коридор. В дальнем конце церкви со скрипом открылась железная дверь. В церкви повеяло свежестью. В прямоугольнике дверного проема загорелась ночная звезда. Положив руку на плечо зомби, Шарьер указал длинным костистым пальцем на открытую дверь. — Давай! — хрипло прошептал он. «Давай — Давай! Фигура медленно зашаркала к двери и исчезла в темноте. Дверь с гулким стуком захлопнулась. Сектанты несколько ослабили свой религиозный экстаз и задвигались. Жрец стал убирать останки жеребенка в ящик, похожий на гроб. Ужасное действо подходило к концу. Пендергаст стал медленно перемещаться к выходу. Диагоста последовал за ним, стараясь придать походке самый непринужденный характер. Через минуту Пендергаст уже взялся за ручку двери. — Постойте! — их заметил один из сектантов, стоявших рядом. «Никто не смеет уходить, пока не закончится служба. Разве вы не знаете?» Отвернув лицо, Пендергаст указал на Деогосту. «Моему другу плохо». «Никаких отговорок!» Подойдя к ним, мужчина попытался заглянуть Пендергасту в лицо. «Кто ты, друг?» Пендергаст наклонил голову, но мужчина уже успел разглядеть его. «Здесь чужой!» — закричал он, стаскивая со спецагента капюшон. Наступила тишина. — Чужой! — Шарьер распахнул входную дверь. «Чужой — Чужой! — крикнул он в темноту. — Хватай его! Быстрее! В проеме появилась уже знакомая страшная фигура. Какое-то время она стояла неподвижно, чуть раскачиваясь, а потом двинулась к пришельцам. «Давай — Давай! — завизжал жрец, указывая на них. Дагуста решил действовать на опережение и мощным ударом свалил бдительного сектанта на пол. Перескочив через его поверженное тело, Пендергаст распахнул боковую дверь и, пропустив вперед Диагосту, выскочил из церкви и запер дверь снаружи.